Он охотно съел бы сейчас пол бараньей ноги или целого каплуна, но горячей еды здесь, похоже, не подавали. На прилавке среди мутных пахучих луж стояло блюдо со склизкими грибами, миска с черной клейкой на вид массой, еще лежали несколько ломтей серого хлеба, а кислая капуста была вывалена горой прямо на неструганные доски. Кабачик спал, пристроившись щекой на стойку. Сивое бородища бережно разложена поверх мисок и капусты. Выбирая, что взять, Корнелиус рассеянно снял с бороды жирную вошь, раздавил ногтями. Кроме как хлебом и вином разжиться здесь было нечем. Он поднял руку хлопнуть корчмаря по плешине, но оказалось, что тот не спит. Посматривает прищуренным взглядом, да не в лицо приезжему человеку, а на перекинутую через плечо сумку. Капитан взял изрядный ломоть хлеба, бросил на стол серебряный лепесток копейки и сказал по-польски, надеясь, что бородатый поймет, «водка». Копейку кабачик сунул в рот, при этом за толстой щекой извякнуло. А выпить принес не сразу, почему-то ушел в закут, что за стойкой, и вынес не бутылку, глиняную кружку, за копейку было маловато. Фондорн понюхал, ну и пойло, хуже французского кальвадоса. Выпил мутную жидкость залпом и стукнул пустой кружкой о дерево. Наливай еще. Водка оказалась крепка. Пунцовая рожа корчмаря расплылась в стороны и стала похожа на американский фрукт томат. Пол закачался у капитана под ногами. Он схватился за стойку, брякнул свалившийся мушкетт. «Чем ты меня напоил, Иуда?» — сказал Корнелиус томату, закрыл неподъемно тяжелые веки. Когда же мгновение спустя открыл их снова, то увидел уже не подлую харю кабачика, но безмятежное майское небо и пушистые облачка. Ветерок обдувал не только лицо, все тело капитана, что было приятно, хоть и удивительно. Он провел рукой по груди, животу ниже и понял, что лежит совсем голый. В кололи стебельки травы, на ресницу заполз муравей. И грязный кабак, и его коварный хозяин, и сама русская деревня в единый миг исчезли, словно дурное наваждение. Вот так обретались прародители наши в блаженном Эдемском саду, нагие и счастливые, подумал Корнелиус. Однако знал, что находится не в раю, ибо хоть и был наг, счастливым себя не ощущал, очень уж ломило висок». а когда попробовал приподняться, вывернуло наизнанку какой-то зеленой желчью».